Глава двадцать восьмая. Окно в железный век. Сегодня был особенный день. Мы должны были залить первый молот из расплавленного железа. Плавить железо я решил в своем котелке, поместив внутрь куски измельченной породы и много углей. Когда железо расплавится до жидкого состояния, вылью его в готовую форму в глине, которая уже два дня этого дожидается. Пристроив котелок в наклонном положении, чтобы внутрь можно было подавать воздух, мы с Рамом начали процесс плавки. Я переживал за котелок. Не расплавится ли он после таких воздействий температур? Но он с выдержал. Да и как не выдержать, если сделан он из титана с добавлением вольфрама? Прошло два часа после начала процесса плавки. Нам не удалось добиться жидкого состояния металла. Весь кусок породы полыхал ярко-красным пламенем, но металл не расплавился до состояния, чтобы его залить в форму. Похоже, что мощности нашей печи и нашего вентилятора было недостаточно для полного плавления железа. Вытащив кусок породы, Рам отбил шлак и получил железную крицу, которую можно ковать и придавать ей нужную форму. Рам начал ковать горячую крицу, пытаясь сделать из нее молот, но железо довольно быстро остывало, а медный молот оказался слабоват против твердости металла. Я вспомнил про комплект ключей и инструментов, которые захватил с собой, покидая станцию. Тогда я набрал их целых два гермомешка из-под еды, но до сегодняшнего дня я так и не заглянул в них. Рожковые и накидные ключи из хромованадиевой стали я берег для ковки ножей, когда в достаточной степени овладеем кузнечным мастерством. Но сейчас мне нужен был большой массивный ключ, чтобы использовать его как молот для ковки». В первом мешке оказалась практически вся мелочь. Винты, гайки, рожковые накидные ключи меньших размеров, кусачки и плоскогубцы. Надо же, я совсем про них забыл. Тогда на станции я просто выгребал из кейсов содержимое и складывал в мешок, особо не понимая, что именно мне пригодится. Теперь я жалел о своем решении оставить ноутбук. Надо было закачать в него всю информацию по примитивным технологиям. И пусть у меня не было электричества, но у меня был аккумулятор. можно было бы запитать и использовать какое-то время. Что и говорить, не космонавт, а лох. Открыв второй гермомешок, я вслух выругался, когда извлек из мешка молоток среднего размера с прорезиненной рукояткой. Точно, я достоин премии Дарвина, как самый тупой выживальщик. За два года не провести нормальной ревизии среди инструментов. Если бы меня сейчас увидел Седаков Виктор Николаевич, наш инструктор по выживанию в «Звездном», под затыльник схлопотал бы точно. И все это богатство, которое значительно облегчило бы мою жизнь. Два года лежало в мешках в моей палатке. Вернулся к Раму, который продолжал нагревать крицу и пытался стучать по ней медным издевательством в виде молотка. «Держи, Рам. Это подарок тебе. От Макс Вручил парень молоток, который тот принял с благоговейным трепетом. Вместо наковальни заставил приволочь огромный валун с плоским верхом. «Нам бы еще щипцы, и процесс ковки пойдет куда лучше». Из Крицы через два часа раму удалось выковать железный молот. Я боялся, что он пережжет металл. Поэтому эстетический вид молота меня мало волновал. Остановил процесс ковки, когда молот приобрел знакомую форму. Из оставшихся Криц меньшего размера планировалось выковать наконечники для копий и стрел. Половина племени наблюдала за таинством Макс Са, боясь подойти поближе. Когда выкованный молот остыл, взял его в руки. Он был небольшой, но заметно больше молотка с МКС. В руке лежал удобно. Бьющая поверхность получилась удачно ровной. Теперь у нас был молоток для ювелирной работы и молот для более грубой. За эти два дня, с момента находки железной руды, мне не удалось сходить самому в гору. Но охотники натаскали около 50 килограммов руды, от темно-красного до черного цвета. Если выход металла будет около 30% от общей массы руды, у моей палатки лежало примерно пяток будущих топоров и очень много наконечников для копий и стрел, не считая ножей. Решил отложить процесс ковки новых изделий до завтра. Требовалось принести уголь, который тлел под дерном уже шестой день. Поставил охотников снимать слой дерна. Рам тем временем измельчал руду. Этот доморочный кузнец все схватывал на лету, постоянно пытаясь что-то изменить и улучшить. Нел копошилась у костра перед палаткой. Для нее у меня тоже было задание. «Надо научиться плести крепкие веревки и канаты, которые нам будут нужны для исполнения всех моих задумок». С этого момента веревки от парашютных строп решил использовать только на тетивы для луков. Нел, иди сюда. Девушка оставила костер и подошла. Нел, ты помнишь мои веревки с палатки, на которых мы сушили рыбу? Да, Макс. Принести? Девушка обозначила движение в сторону палатки. Нет, подожди. Остановил ее. Надо, чтобы женщины Гара научились плести такие же крепкие веревки из своих трав. Сможешь вместе с ними такие крепкие веревки сделать? Нелл посмотрела мне в глаза, явно борясь с желанием отказаться от такой сомнительной чести. Лепить горшки она умела хорошо, но веревки из трав ее сбивали с толку. Не могла понять, как они получаются, хотя женщины старались ее научить. «Хорошо, моя прелесть, мы сделаем!» Наконец выдохнула она, понимая, что отказ не принимается. «Вот и отлично! А теперь корми своего мужчину, толстушка!» Снова легонько шлепнул ее по выбоклому заду, который с беременностью стал еще более рельефным. Нел, засмеявшись, убежала к костру. Слово «толстушка» ей очень нравилось, подчеркивая, что она носит ребенка. Получалось, что у нее срок примерно 18 или 20 недель. Я думала о предстоящих родах с некоторым страхом, вспоминая курсы акушерства и гинекологии в институте. Медицинские препараты у меня были, но Нел все это отмела. Их женщины уходили в хижину и рожали сами, без посторонней помощи. Со стороны леса показались мои рудоносы. Впереди был Зик, который был мною назначен старшим в бригаде сборщиков руды. Но сегодня он не бежал ко мне, сломя голову. Его лицо было озабоченным и выражало растерянность. «Макс, Са, красных камней больше нет!» С этими словами парень протянул свою сумку из шкуры, в глубине которой сиротливо лежал красный с зеленоватым отливом кусок породы. Не больше кулака мужчины. У остальных был улов не лучше. «Значит, на поверхности железа больше нет. Придется копать и разрабатывать рудник. Железо не валяется просто так на поверхности. Оно выходит из жилы, и ее надо найти». «Ничего, Зик, никуда от нас красные камни не уйдут», — утешил расстроенного парня. «Положите эти камни рядом с моей хижиной, и можете пока походить на охоту. Завтра с тобой туда сходим утром. Все, идите». Отпустил я грустных сборщиков руды. «Везение не может продолжаться вечно». Если посмотреть объективно, мне фантастически везло до сих пор. Приземлился удачно, нашел женщину, сумел добраться до этой бухты, где будет моя резиденция пляж Собранного количества руды хватит на первое время, чтобы закрыть мои основные потребности. До самого вечера провел время, вырезая формы наконечников для стрел, копий и ножей. С учетом несовершенства нашей кузнечной технологии, решил плавить железо и до получения железных криц. Отбивать шлаг от металла. Затем будет снова процесс подогрева и ковки. Возможно, специалисты высмеяли бы такую методику. Но я делал то, что мне казалось посильным. Послал Загау, моим первым специалистом по лукам. Мальчишка прибежал очень быстро. Заставил его продемонстрировать свое умение стрельбы из лука. С учетом наконечника из камня и плохонького оперения, результаты были совсем неплохие. Из своей хижины вызвал обоих братьев, Рага и Бара. «Рак, вместе с Баром и Гау надо нарезать ветки для стрел. Они должны быть тяжелые и прямые, и с крепкой породы дерева». «Макс, сколько их надо и какой длины они должны быть?» Парень уточнял, чтобы не попасть в просак. «Я не знаю, Рак. Берите больше, и длина должна быть больше руки. Потом посмотрим. Вы срежьте как можно больше прямых веток, примерно в такую толщину». Для наглядности показываю свой мизинец. Ребята кивнули и буквально побежали в сторону леса. Как и ожидал, половины принесенного ими не годилось. Некоторые ветки были совсем тонкие, не совсем прямые, и толщина мизинца у каждого оказалась разная. Лар, посланный мной на охоту за птицей, вернулся сразу с двумя. Мне нужно было оперение для стрел. Ветки, принесенные парнями, я разрезал примерно в полметра в длину, ошкуривал и складывал в сторонке. Уловив принцип, ребята помогали мне. Порой приходилось вмешиваться и выбрасывать откровенный брак. Со своей палатки принес веревку в метр, чтобы расплести ее на тетиву. Тетива для лука гау из травы была слабой. Она растягивалась и провисала после нескольких выстрелов. В прошлую охоту я видел деревья, у которых на стволах выступала комедь. Знания о камеди были. Мы проходили свойства этого сока на уроках по ОБЖ, звездам. Объяснил бару, и парень побежал в лес за комедию. Я распел свою веревку и получил четыре тонкие веревочки примерно ровной толщины. Кометь мне нужна была, чтобы слиплись расплетенные веревки, и чтобы в дальнейшем не пушились. Когда Бар вернулся с комедью, одну веревку смазал полностью. Дождавшись, пока мой клей немного застыл, натянул тетиву на лук Гау. Парень смотрел на мои действия с нетерпением. Он впервые видел веревку и ждал очередного чуда от Макс Са. «Давай, Гау, попробуй выстрелить. Посмотрим, как стреляет твой лук сейчас». Я притянул парню оружие. Гау наложил свою стрелу с каменным наконечником и выпустил ее в ствол пальмы в двадцати метрах. С глухим стуком стрела попала в пальму, затрепетала, впившись на целый сантиметр. Однозначно сила натяжения улучшилась, и тетива не растягивалась при натяжении. Раньше стрела не впивалась в ствол, просто попадала и падала на землю. Гау был ошеломлен. Рак и бар тоже были впечатлены. хотя в моем арсенале видели оружие и поэффективнее. Завтра мы сделаем железные наконечники и нормальное оперение. Тогда стрела будет лететь и дальше, и сильнее. А теперь, Гау, подбери стрелу и выстрели вон в ту пальму. Я указал на дерево примерно в 60 метрах. Парень выполнил мои указания. Он промахнулся. Стрела прошла мимо ствола на добрые полметра, но улетела на десяток метров дальше. Теперь можно было суммировать предварительные итоги. «Лук у нас получился. Стрелы завтра будут иметь наконечники. Значит, пора приступать к изготовлению луков и обучению моих сородичей. Десять средних лучников равны пятидесяти воинам любого другого племени. Значит, Гау займется луками, а я буду ладить стрелы, пока не обучу этому бара. Парень очень меткий стрелок из рогатки. Думаю, и лучник из него получится превосходный». У меня была идея посетить соседнее племя в ближайшее время и склонить их переселиться на пляж, чтобы они влились в наше племя русов. Но одних слов мало, а применять силу к будущим подданным не хотелось. Значит, их надо удивить, ошеломить и купить. Использовать мои драгоценные патроны для такой цели накладно. Патроны – мой шанс последнего удара или спасательный круг при чрезвычайной ситуации. «Гау, у тебя пять дней», – показываю парню растопоренную пятерню. чтобы сделать еще три лука, мне, Рагу и Бару». По лицу парни видно, что от задания он не в восторге. Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы он, наконец, сделал нормальный лук. А сейчас три лука за пять дней. Есть с чего опустить голову. Но царское дело отдавать приказы. Как их выполняют, не моя забота. Очищенных заготовок подстрел у меня набралось под сотню. Послал Бара смочить их в морской воде и снова разложить в тенечке, чтобы просыхали медленно. Опустились сумерки. Племя потихоньку готовилось ко сну. Пложки с жиром были только в моей палатке и в хижине рага и бара. Когда придет время, получит и все остальные. Но запасы китового жира уменьшались, хоть и медленно, но все равно таяли. Ожидать второго подарка в мертвого кита было наивно. Значит, придется использовать жир животных. Кроме того, меня не оставляла мысль найти нефть. Мы географически находились на территории Ливана или Израиля 21 века. А этот регион очень богат именно нефтью, да и другими полезными ископаемыми. Будь у меня нефть, я бы смог решить много проблем, в первую очередь создав зажигательные снаряды для различного рода орудий, названий которых не знал. Не оставляла меня мысль и о плавательном средстве. Плод был слишком тихоходный. После изобретения системы вентилятора, заменившего мне кузнечные меха, я вспомнил о своей спасательной капсуле, оставленной в бухте моего приводнения. Я не знал, из каких сплавов эта капсула. Но в этом мире ее цена равнялась всему миру каменного века. Высококачественные сплавы, выдерживающие любые нагрузки, и их несколько тонн, сделать из него меч или кинжал, или просто ножи, получится вечное оружие. А если сделать орудие труда, лопаты, кирки, тяпки и прочее, капсулу следовало отбуксировать сюда. Задача не из легких. Но даже если этого добиться, Как ее плавить? Кусок от нее не отрезать никак. Неужели придется строить над ней огромную печь и плавить целиком? Идея казалась сумасбродной, но теоретически возможной. Но пока об этом рано думать. Если смогу построить баркас или скорее драккар, вот тогда и поплыву за капсулой. Уже совсем стемнело, когда я пошел в палатку, где уже мирно посапвала моя беременная женщина, все еще не привыкшая бодрствовать ночью. Я тоже решил лечь. С утра предстояла плавка руды и ковка наконечников стрел из уже отлитых заготовок. Ночью, прежде чем уснуть, пытался понять, как я буду насаживать наконечники на стрелы, если не могу их делать полыми у основания. Так как умной мысли в голову не пришло, отложил этот вопрос на утро. Когда проснулся, Нелл уже пожарила рыбу, которая успешно ловилась в нашей ловушке. Пока завтракал, обдумывал, как насаживать наконечники на стрелы. Острая кость вонзилась мне в щеку, заставив вскрикнуть от неожиданности и боли. Этот вопрос следовало решить, как и с наконечником для копья, сделать основание наконечников не полыми, а с торчащим острым шипом, который можно будет вкручивать в древка стрелы. Моя бригада в составе кузнеца Рама, мастер по изготовлению луков Гау и двоих братьев уже дожидалась меня у кузни. Гау я сразу отослал заниматься луками. Сам выбил из глиняной формочки наконечник копья и три наконечника для стрел, которые нужно было согреть и привести в правильную форму. Кузнечник щипцов у меня не было, но у меня было несколько зажимов кохера и два языкодержателя. Положив наконечник копья в угли, я отдал знак, и рам стал крутить вентилятор, нагоняя воздух. Как только цвет металла стал меняться на ярко-красный с оттенком желтого, Языкодержателем вытащил наконечник И ударом железного молота Стал плющить его листовидные боковины Рам бросил вентилятор И внимательно смотрел за каждым моим движением Что-то его не устроило И со словами «Дай» он взял у меня молот И перехватил языкодержатель Скрывшийся в его крупной руке Однозначно ковал он лучше Под его ровными ударами Наконечник приобрел форму заостренного треугольника Но Рам не учел, что нам нужен шип Которым наконечник будет крепиться к копью схематически на песке нарисовал тонкий шип. Кузнец понял, сунув заготовку в печь, снова поддал жару. Дождавшись изменения цвета, вытащил языкодержателем так, ловко, словно всю жизнь ассистировал хирургам в больнице. Теперь Рам ковал уже молотком. Удары были легкие, и он все время поворачивал наконечник. На моих глазах появился небольшой шип. Еще раз сунув наконечник в печь, Рам довел шип до длины в 4-5 см, толщиной в пару миллиметров. Добежав до моря, он сунул его в воду и, дождавшись охлаждения, взял в руки. Назад вернулся, крайне довольный своей работой. Я забрал у него наконечник. Конечно, он не имел товарный вид. Его еще предстояло точить и точить, но у меня на руке лежал наш залог успеха в будущем. Еще во время похода в горы я приметил камень, который имел мельчайшую зернистость. На нем я дважды затачивал мачете, и точился он превосходно. Показав бару угол заточки, посадил парня за работу, пока вместе с рамом доводил до ума три наконечника для стрел. Когда бар тронул меня за плечо, не поверил своим глазам. Трудолюбивый парень натащил наконечник так, что на острие его краев бликовало солнце. Мы открыли окно в железный век. Это была победа, и я от души обнимал свою бригаду, которая никогда не видела меня таким радостным. Рам уже более ловкими движениями обрабатывал своим молотом наконечники для стрел. Здесь работа требовалась ювелирная. Несколько раз он переделывал наконечник, заново сплющивая его. Главной проблемой получался шип, которым наконечник должен крепиться к древку стрелы. Парень был слишком сильным для такой филигранной работы. «Макс, можно я сделаю?» Протиснулся вперед бар. Я кивнул, и парень перехватил у Рама заготовку и молот. Мелкими, еле заметными движениями начал колдовать над наконечником. Мы все с нетерпением ожидали результата. Наконечник получился лучше, чем у рама. Длина шипа была всего сантиметр. Но, думаю, этого хватит, особенно если смазывать его комедию для лучшей фиксации. Я приладил оперение к первой стреле из перьев вчерашней добычи Лара. Вкрутить наконечник в древка заняло всего пару минут. «Гао, дай лук». Первый выстрел из нового оружия должен сделать владелец здешних мест. Я натянул лук, целись в группу из трех пальм в 50 метрах, и спустил тетиву, больно ударившую меня по левому предплечью. Надо будет сделать наручи, на руку. Так и до мышечной травмы можно доиграться. Дуракам везет. Моя стрела с небольшим свистом впилась в одну из пальм. Правда, не в ту, что я целился. Громкими криками моя команда приветствовала мой успех. Я же с невозмутимым видом, словно так и планировал попасть, протянул лук Гау. «У тебя пять дней, чтобы сделать три лука. Пришло время менять этот мир». Гау постарался и досрочно сделал три лука за два дня. Теперь третий день подряд мы стреляли практически без отдыха, тренируясь. Пришлось из кусков шкуры сделать на нарукавники для левой руки, чтобы тетива после выстрела не причиняла боль. Около десятка стрел с каменными наконечниками и довольно посредственным оперением служили для тренировок. За прошедшие пять дней Рам и Барс сделали порядка 30 наконечников для стрел и пять наконечников для копий. На третий день непрерывных тренировок мы стали более или менее дружить с Луком. Цель размером со среднюю антилопу умеренно поражалась на расстоянии 30 шагов. На вдвое большем расстоянии промахов было больше. В цель попадал лишь один выстрел из трех. мне пришлось пожертвовать одной из шкур подвесив ее на ветвях вместо мишени стрелы на расстоянии 60 метров пробивали шкуру но пройти насквозь не получалось убойная сила наших луков пока еще была невысока тренировался с нами и охотник лар который рогаткой в свое время овладел практически мгновенно с луком результаты были скромнее лучшим стрелком пока оставался гау наш мастер по лукам второй результат по точности показал рак показатели лара бара и мои были примерно одинаковы, то есть не очень хорошие. С луками было что-то не то. Древко слишком легко гнулось при натяжении тетивы. У меня не было ощущения сопротивления моим усилиям. При таком легком сгибании лука длина стрелы оказывалась слишком короткой, и летела она не очень далеко. Тем не менее, взяв по три нормальные боевые стрелы, сегодня мы решили пойти на охоту. Собрались всем гуртом. Кроме моих первых лучников, к нам присоединились и остальные мужчины племени. Лес, начинавшийся у самого нашего поселения, не был однородным. Посередине леса встречались огромные поляны, поросшие мелким кустарником. Ближе к горной цепи он переходил в хвойный лес. Могучие кедры и пихты вздымались в небо. После 20 минут хода мы подошли к большой поляне, которая раскинулась на несколько сотен метров в разные стороны. Первым косулю увидел я. Присев на колено, натянул тетиву и спустил стрелу в животное в пределах прямого выстрела. Косуля подпрыгнула и со стрелой сзади левой лопатки сделала несколько прыжков. Лар спустил вторую стрелу, которая попала животному в заднюю ляжку, и только умелый Гау попал в шею. Косуле удалось пробежать около пятидесяти метров, прежде чем ее ноги подогнулись, и она завалилась на бок. Громкие крики оглашали поляну. «Мои аборигены никогда так легко не добывали пищу!» Обходя небольшой куст по дороге, я зацепился за палку, торчащую из края куста. Обычно ветки прогибались под напором человеческого тела, но эта палка, слегка наклонившись, остановила меня и даже давила на бедро, отталкивая назад. Позабыв про косулю, я присмотрелся к препятствию. Это была торчащая прямо с земли палка, лишенная боковых ветвей, кора которой была похожа на чешуйки. Я попробовал согнуть палку. Медленно она начала сгибаться, но, достигнув определенной точки, просто вырвалась из моих рук, распрямляясь. «Да что это за растение?» «Гау, иди сюда!» — позвал я нашего мастера. Парень прибежал, бросив рассматривать убитую косулю. «Посмотри, что за дерево?» «Гау, попробуй его сломать!» Гау попробовал согнуть палку, прилагая усилия, но и его попытка закончилась как моя. Я отстегнул мачете и стал рубить палку у самой земли. Такие ветки, толщиной около трех сантиметров, мой мачете перерубал с первого раза. Мне пришлось ударить раз десять. Палка амортизировала, отбрасывая мачете. Когда срубил, у меня в руках получился шест около двух метров длиной. Взявшись у самых концов палки, начал сгибать. Палка начала гнуться, но почти сразу получила сопротивление, и руки не смогли преодолеть напряжение древесины. Я точно знал, что это мой будущий лук. Такой сможет посылать стрелу за сто метров. В древке сосредоточена непонятная сила. Видимо, именно это внутреннее напряжение и делало их ровным, как копья. Я срубил около десятка таких палок разной толщины. Пока я занимался этим, мои охотники, охваченные охотничьим азартом, убили еще одну косулю, всего в двухстах метрах от первой. Бесшумное оружие давало свой результат. Животные здесь еще не сильно боятся человека. Домой мы возвращались в приподнятом настроении, с богатой добычей. Вернувшись, даже не пообедав, засел с гауза свой английский лук». Что было удивительно, когда я срубил палку, мне было трудно понять, где верх, а где низ. На всем протяжении ее толщина была одинакова, и заканчивалась она пучком маленьких листьев на верхушке. Два метра было бы слишком много, укоротил, чтобы палка мне доходила до подбородка. Прорезать канальчики для крепления тетивы было трудно. Палка была словно сухая, даже мачете плохо брал эти чешуйки. Наконец, одел на нее тетиву, согнув ее с помощью гау. Когда наложил тетиву и стал натягивать, сопротивление почувствовалось сразу. Натянув до двух третей длины стрелы, спустил тетиву. Стрела исчезла за пальмами на берегу. Насчитал 140 шагов до места ее падения. Это при том, что натянул тетиву я не в полную силу. На второй попытке, когда дрожат напряжения от максимально натянутой тетивы, стрела улетела на 180 шагов. При пересчете на метры у меня получилось около 150 метров. Но с такой силой натяжения на точность рассчитывать будет трудно. Невероятно довольный результатом снял тетиву. Лук моментально распрямился и стал прямой палкой. Никакого намека на изгиб, словно его и не сгибали никогда. На такую силу распрямления пойдут даже более тяжелые и массивные стрелы. Тяжелая стрела, летящая с большой скоростью, остановит любого врага, Может, даже крупных травоядных сможем добывать. Интересно, а если не снимать тетиву долгое время, как это скажется на характеристиках лука? Снова надел тетиву, приложив серьезные усилия, сгибая палку, которая так и норовила вырваться из рук. Заинтересованный начал осматривать его внимательно. Сверху, по большой кривизне, чешуйки немного разошлись, растянувшись, обнажая темно-красную поверхность. Внизу, по малой кривизне, чешуйки нарезали друг на друга. Час от часу не легче. О таком растении я никогда не слышал. Поистине, загадка природы. Остаток дня прошел в заточке наконечников для стрел и копий. К сумеркам у меня под началом было четверо великолепно экипированных по меркам каменного века воинов. Рак, Гау, Бар и Лар горделиво прохаживались по всему поселению, показывая свои копья со сверкающими наконечниками и луки, небрежно закинутые за спину. Я сделал несколько важных шагов с момента прибытия на эту землю. Нашел семью, обрел свое племя и место под будущую столицу своей империи каменного века. Нашел медь и железо. Научившись плавить железо, мой маленький мирок рывком переместился в железный век. А уникальное дерево, найденное на охоте, дало луки убойной силы. И пусть мое племя невелико, а запасы разведанного железа мизерны, я готов Готов воцариться на престоле каменного века. В Центре управления полетами ФГУП ЦНИИ МАШ корпорации Роскосмос был самый обычный день. На огромном экране отслеживалась телеметрия МКС. В многочисленных компьютерах операторов ЦУПа выводились данные баллистики и навигации. Данные с МКС, которые пересылались в автоматическом и ручном режиме. В фоновом режиме производилась запись шумов на самой станции. даже обычных разговоров, когда космонавты находились в лабораторных модулях. Порой значение имела самая мелкая деталь, которую космонавты могли упустить. Здесь, на Земле, этим занимались специалисты, психологи и масса других экспертов, которые даже по тональности голоса могли определить степень психологической усталости космонавта и вовремя оказать помощь даже на расстоянии. Сейчас в наушниках у операторов стояла тишина. Станция пролетала теневую сторону. Она летела над Австралией и должна была вылететь на освещенную солнцем сторону через 10 минут. Эти 45 минут, когда прерывалась связь, были единственными минутами отдыха для операторов в ЦУПе, когда они могли отвести взгляд от экрана или позволить себе перемолвиться словечками с соседом за длинными рядами сплошной компьютерной техники. Бахолдин Владимир отвечал за телеметрию, и только за нее. На сколько метров снизила станция? На сколько метров отклонилась от заданной траектории витков? Когда станция оказывалась на противоположной стороне земли, траектория рисовалась пунктиром. На стороне, где появлялась устойчивая связь, сплошной линией. Пунктир подходил к границе появления связи. Через минуту телеметрия пойдет сплошной линией, и в наушниках у операторов появятся шумы внутри станции. Минута прошла. За ней прошла вторая. Владимир напрягся. На его памяти всего один раз было отклонение в минуту. Когда вторая минута подошла к концу, баходин нажал красную кнопку чрезвычайной ситуации. При нажатии этой кнопки у всех должностных лиц до самого главы Роскосмоса на телефон отправлялось уведомление о чрезвычайной ситуации, а управление станцией из автоматического режима переходило в ручной. И этот ручной режим назывался «Сергей Викторович Шипилов». Всем внимание! Оставить отслеживание всех целей, кроме МКС. Все низкоорбитальные спутники перенаправить на локализацию станции. Приоритет 12.12. -12. Приоритет 12.12 -12 означал, что даже предполагаемые спутники-шпионы потенциального противника отодвигались на второй план. Напрасно пытались связаться со станцией. Ни визуально, ни с помощью триангуляции, ни по спектральным тестам МКС обнаружить не удалось. Через час, после объявления ЧАЭС, в зал управления полетами вошел сам глава Роскосмоса. Его заместители и начальники всех отделов уже давно были здесь. «Доложите ситуацию!» Голос был нетерпеливый и требовательный. Сотрудники не любили этого человека, который пришел не из их отрасли. «МКС на орбите нет. Все системы слежения и опознавания не нашли признака станции. Не было столкновения, не было изменений телеметрии и баллистики». Станция не появилась с теневой стороны. Мы не можем понять, в чем дело. Шипилов доложил кратко и по существу. С американцами, французами, китайцами связывались. Вопрос был риторический. Протокол безопасности между космическими центрами предполагал моментальное взаимодействие в случае ЧС. У них абсолютно такая же картина. Абсолютно никаких данных и ни единого следа. На это шипилов замялся и добавил. Виктор Васильевич, их нет. «Ни станции, ни наших ребят». «Какие у вас версии?» Руководитель думал о том, с каким лицом ему идти на доклад, хотя первый, наверное, уже в курсе. «Есть только гипотеза», — Шипилов помедлил секунду. «Что-то расщепило станцию на молекулярном уровне, буквально разметав на атомы. Но ни один наш спутник не зафиксировал следов взрыва или явлений взрыва, равно как и иностранные». Мы просто не можем понять, что могло случиться. Это за гранью нашего понимания. Хорошо, продолжайте работу. О малейших результатах звоните мне лично, Сергей Викторович. Буров Виктор Васильевич покинул зал, направляясь в Москву. И гадая, вернется он в той же должности на работу или отправится домой безработным. Через два часа Шипилов, отчаявшись, набрал номер телефона своего старого друга и тески Серова Сергея Николаевича. чьего сына он лично протащил на эту экспедицию на МКС. «Сергей, боюсь, у меня для тебя плохие новости. Два часа нет связи с Максом». «Что?» «Нет, проблема не в связи». «Сергей, станции нет. Она исчезла». «Как?» «Не знаю, Сергей, не знаю. Их нет, словно и никогда не было. Прости, друг». Отключившись, он долго смотрел в одну точку невидящим взглядом. и примерно знал, что происходит с его другом, который в этот момент звонит своей жене. Не знал он только, что мать пропавшего космонавта Серова Максима Сергеевича получит удар, который и сведет ее в могилу через два часа, несмотря на все усилия медиков. Не знал, что после похорон его старый друг, не выдержав потери сына и жены, застрелится из именного пистолета, врученного ему самим министром обороны. Но он твердо знал одно – Что, несмотря на все трудности и потери, российская космонавтика будет и дальше посылать в космос корабли. И когда-нибудь в космосе зажжется путеводный огонь, который осветит и согреет всю галактику. Как некогда древних людей согрел огонь Прометея. Конец первой книги. Для вас читал ТЭТ АК Эдуард Волошин. До новых встреч!